Мятеж вспыхнул с семнадцатого пополудня в Марокко, в он охватил гарнизоны всей страны. Как заметил испанский политолог и историк Туссель, Крайне правые восприняли результаты выборов 18 февраля 1936 года, принесшие победу Народному фронту, как свидетельство того, что демократическая система передала страну в руки революции, и поэтому необходимо без промедления начать работу по подрыву ее. Начало мятежа оказалось для правительства неожиданностью и дезорганизовало его работу. Капитан Ора де ла Торре вспоминает, «В военном министерстве не было ничего, что стояло бы на месте. Все было в хаосе. Кассерес Кирога, премьер-министр и военный министр, был в состоянии коллапса, не способен принимать решения. Постепенно мятеж не только перерос в гражданскую войну». Но в тревожной атмосфере предвоенной Европы произошла интернационализация конфликта, причем по воле его участников. Первый шаг был сделан главой республиканского правительства, направившим телеграмму с призывом о помощи премьер-министру Франции Блюму. Второй, более результативный шаг был сделан Франко. Генерал прилетел в Марокко 19 июля, но флот остался верным республике. а значит, восставшие части были лишены возможности переправиться в Испанию. Просьба о закупке десяти транспортных самолетов у частных фирм, переданная от имени Франко Министерству иностранных дел Германии, успеха не имела. «Известие о том, что мы поставляем оружие мятежникам, будет иметь чрезвычайно серьезные последствия», ответил начальник политического департамента Германского министерства иностранных дел Диггофф. Франко нашел другие пути. 23 июля письмо Франко Гитлеру было вручено шефу заграничных организаций нацистской партии Боле. Тот передал его Рессу. 25 июля его получил Гитлер в Байрите. где проходил традиционный вагнеровский фестиваль. Гитлеру понадобилось не более двух часов, чтобы принять решение о помощи франко Для этого 26 июля был создан штаб Б, формально особый отдел военного министерства под строгим контролем Геринга. Между 28 июля и 1 августа в Титуане, Марокко, приземлились 20 транспортных самолетов юнкерс 52, а транспортное немецкое судно «Усама» находилось в то время в пути к Адису. 27 июля Муссолини дал согласие на передачу Франко 12 бомбардировщиков «Савоя-81». 6 августа Франко прибыл в Севилью, и в тот же день произошла его первая встреча с подполковником германского генерального штаба «Верлимонтом». К началу августа африканская армия мятежников на германских самолетах и под прикрытием германских кораблей была переброшена на Пиренейский полуостров. 6 августа юго-западная группировка мятежников под командованием Франко начала марш на Мадрид. Одновременно северная группировка под командованием Молы двинулась на Кассерес, где планировалось соединение обеих армий. Началась большая война. Франко, ощущая себя хозяином положения, решил, что настал его час. 12 сентября на заседании хунты национальной обороны, созданной в конце июля группой мятежных генералов во главе с Молой, он добился поста главнокомандующего, а затем и звания генералиссимуса. 29 сентября, преодолев сопротивление Молы, Франко получил мандат не только на верховную военную власть, но и на гражданскую – Звание генералиссимуса влечет за собой во время войны и функцию главы правительства. Но этого Франко оказалось мало. 1 октября в своем первом декрете Франко назвал себя главой государства. В тот день, выступая по радио в новом качестве, генерал пообещал слушателям. Мы будем править для народа. Ни один испанский очаг не погаснет, ни один рабочий не будет нуждаться в хлебе, ибо те, кто имеет слишком много, должны будут лишиться части своих богатств в пользу обездоленных. Если понадобится, мы осуществим социальную справедливость твердой рукой». К этому времени на территории Испании уже шли кровопролитные бои. Необстреленные отряды народной милиции не смогли стать непредалимым препятствием на пути франкистов или националистов, как они себя называли. 3 сентября отряды ближайшего сподвижника франко-полковника Ягуэ вступили в Талаверу. 6 ноября франко был уже у стен Мадрида. Мадрид... И республик оказались обреченными. Чаша весов клонилась в сторону мятежников. Но Мадрид выстоял. Испания была поделена на две части. одно контролировало республиканское правительство, другую – испанские националисты». Сражение под Гвадалахарой в марте 1937 года, в котором был практически разгромлен итальянский экспедиционный корпус, стало последней попыткой франкистов овладеть Мадридом северо-востока. Анализ причин неудач под Мадридом побудил франко изменить саму концепцию войны. Как отметит много лет спустя генерал Нестеренко, главный военный советник Генерального военного комиссариата Республиканской армии, В эволюции стратегии Франко можно различить три этапа. Первый, когда операции планировались как колониальные карательные экспедиции. Второй, когда после провала этих операций началась позиционная война на подступах к Мадриду. И, наконец, третий, когда перешли к маневренной войне, которая закончилась весной 1938 года прорывом в направлении Венареса. Военные победы способствовали укреплению националистической Испании на дипломатической арене. По сведениям Министерства иностранных дел в Бургосе, резиденции национального правительства Франком, в течение 1937-1938 годов, то есть до окончания войны, оно было признано деюре девятью странами, среди них – германии Италией, Ватиканом, японии Португалией, венгрии Признавших де-факто было еще больше 16. Среди них Англия, неофициальный представитель Ходжонс, Югославия, Греция, Швеция, Голландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Чехословакия, Эстония. Посол Германии генерал Фаупель не скрывал, что хотел бы видеть националистическую Испанию политически унифицированной. По его мнению, правительству Франко явно не хватало ярко выраженной идеологической ориентации. Фаупель неоднократно встречался с Эдильей, фактически возглавившим фалангу после расстрела республиканцами ее вождя Хосе Антонио Примодериверы. Он убеждал Эдилью... не противиться созданию единой государственной партии фашистского типа, куда вошли бы все противники Народного фронта. Но идиллия не хотел делить власть фаланги с кем бы то ни было. 11 апреля 1937 года Фаупель встретился с Франко, чтобы обсудить кандидатуры претендентов на пост национального вождя, которого должна была... выбрать «Фаланга» 18 апреля. В ответ Франко заявил о намерении слить «Фалангу» с монархистскими группами и лично возглавить эту партию. Армия была всесильна в мятежной зоне, и Фаупель вынужденно согласился, чтобы национальным вождем «Фаланги» был провозглашен «Франко». Вооруженные силы националистов окончательно разгромили верное правительству войска и отряды многочисленных добровольцев-интернационалистов, воевавших на стороне республиканцев. 28 марта 1939 года с падением Мадрида гражданская война закончилась, Франко стал диктатором Испании.